the protocol of the system К борода, да-да-да-да, пригодится борода, да-да-да-да, пригодится, да, да, да, да, пригодится не мороз трещит сковородки, блин за блином уж кварчит. Сегодня мы с Это солнце заливает рядом блин. Луна. Один блин горячий, другой блин холодный. Поле на небо, если кто голодный.